Глава двадцать «Жизнь в бегах» Остин Фасбендер шестьдесят лет «Тридцать два года назад я сбежал из Германии, в которой родился и вырос не только я, но пять поколений моей семьи. Сбежать пришлось из-за несчастного случая, связанного с моей прошлой деятельностью. Я был охранником» на различных крупных объектах, зачастую частных, и, пользуясь служебным положением, порой подворовывал у богатеев то, что неровно лежало. В роковую в своей судьбе ночь я проник в дом миллионеров, чтобы обокрасть его на драгоценные безделушки, которых там было немало. Та семья на месяц уехала в Мавританию, так что все должно было пройти тихо. Однако совсем все пошло не по плану. Оказалось, что один из трех сыновей хозяев дома, двадцатилетний парень, не уехал. В темноте он натравил на меня добермана своей матери, чтобы тот схватил меня. Пёс вцепился в мою правую ногу. С тех пор я немного прихрамываю, и для того, чтобы защититься, я стал стрелять из револьвера, который перед этим украл на другом объекте. Так, защищаясь в кромешной тьме, я хотел попасть в собаку, а в итоге задел не только пса, но угодил и в парня. Не целись, застрелил обоих. С тех пор я в бегах. Таким образом и очутился в Португалии, замечательной стране, но не для таких людей, как я. Стал как перебиваться здесь, живя нелегалом и занимаясь мелкими подработками. Семью так и не завел. Женщинами у меня никогда не клеилось, жил себе спокойно от подработки к воровству и обратно. А потом вдруг у меня начались мышечные боли. Уже полгода как мне необходимо оплачивать дорогие лекарственные средства, которые мне прописаны пожизненно. Плачевная ситуация для того, кто умеет только присваивать деньги, а не зарабатывать их. В Лиссабоне есть крупная диаспора немцев в которой я и познакомился с Эдом Рустом. Парень предложил мне 10 тысяч долларов чистыми за его прикрытие во время этой поездки. Я согласился, не раздумывая, потому что 10 тысяч — это 10-месячная оплата необходимых мне лекарственных средств. План был прост — съездить в Прагу и уже спустя 12 часов вернуться в Лиссабон с наличными, распиханными по карманам. Но... Я облажался на самом старте, забыл свой револьвер дома. Уже во время посадки я стал убеждать себя в том, что револьвер мне вовсе и не понадобится, что ничего серьезного не произойдет. Но в итоге все пошло к вырком, в который раз в моей непутевой жизни стоило девице в черном плаще второй раз пройти по коридору сразу после старта поезда и с четвертого места последовать за ней, как рост красноречивым взглядом указал мне в их направлении. В этот момент я всем своим нутром и почувствовал, что дальше будет только хуже. Но отступать назад мне нельзя, несмотря ни на что. Ни на хаос, развернувшийся за пределами этого поезда, ни на беспорядок, царящий внутри поезда, Мне необходимы обещанные десять тысяч, и их мне может дать только тот, кто сейчас пленен в багажном вагоне».